Разговор с гением Глыбами лбу Лавры похвал Петь не могу Будешь Пропал На толокно переводи Как молоко Звук из груди Пусто, суха В полную веснь Чувство сука Старая песня. Брось, не морочь, Лучше мне впредь камень толочь. Тут-то и петь. Что я, снегирь, Чтоб день деньской петь? Не моги, пташка, опой, Назло врагу, Коли двух строк свесть не могу. Кто когда мог? Пытка, терпи, Скошенный лук, глотка. Хрипи, тоже ведь звук. Львов, а не жен, дело. Детей распотрошен, пел же Орфей. Так и в гробу и под доской Петь не могу. Это воспой. Четвертое июня. 1928 года. Медом.